24. Другой потомок Гледия пыталась расслабиться после мучительной беседы с Мандамусом. Она занавесила окна в спальне, включила легкий теплый ветерок со слабым шепотом листвы и далекими трелями птиц и добавила слабый звук прибоя, но ничего не помогало. Гледия машинально думала о том, что произошло и о том, что скоро случится. Чего ради она так разболталась с Мандамусом? Какое ему или Амадира дело, встречалась она с Элайджем на орбите или нет? И от кого, от Элайджа или от другого имела сына? Ее вывело из равновесия требование Мандамуса рассказать ему о его происхождении. Человека из общества, где никто не беспокоился о происхождении или родственных связей, кроме как по причинам медико-генетическим, такая навязчивость могла просто выбить из колеи. И это упорное, конечно, случайно, упоминание имени Элайджа. Она решила, что нашла себе оправдание и попыталась не думать об этом. Она болезненно отреагировала на вопрос и разболталась, как ребенок, вот и все. А тут еще этот поселенец. Он не землянин, наверняка родился не на земле и, вполне возможно, никогда там не был. его народ, должно быть, живет в чужом мире, о котором она никогда не слышала и живет, наверное, уже не одно столетие. Тогда он должен считаться космонитом, подумала она. Космониты произошли от землян много столетий назад, но это неважно. Правда, космониты долго живут, а поселенцы, кажется, нет. Но так ли уж велика разница? Даже космонит может умереть раньше времени от какого-нибудь несчастного случая. А однажды она слышала о космоните, умершем естественной смертью, когда ему не было и 60. От чего бы этому визитеру не быть этаким необычным космонитом? Нет, не все так просто. «Поселенец наверняка не считает себя космонитом. Важно не то, кем тебя считают, а кем ты сам себя чувствуешь. Так что надо думать о нем как о поселенце, а не о космоните. Но ведь все люди, просто люди, как бы они себя ни называли космонитами, поселенцами, аврарианами, землянами. И доказательству тому, роботы не могут нанести вред ни одному из них». Дэниел бросится защищать самого последнего землянина, как и председателя Аврорианского совета. И это означает... Гледия начала засыпать, но внезапная мысль прогнала сон. Почему у поселенцев фамилия Бейли? Почему Бейли? Может, это обычное имя у поселенцев? В конце концов, именно Элайдж сделал такое возможным и стал их героем, как она не могла припомнить аналогичного героя Авроры. Кто возглавлял экспедицию, которая первой достигла Авроры? Кто наблюдал за переустройством дикой безжизненной планеты? Гледия не знала, потому ли что родилась на Солярии или потому что аврариане не искали героев. В конце концов, первая экспедиция на Аврору состояла только из землян. Только через несколько поколений, удлинив жизнь с помощью ухищрений биоинженерии, эти земляне стали аврарианами. И зачем аврарианам делать героями своих презренных предшественников? Но у поселенцев должны быть герои-земляне. Они наверняка не так изменились. Постепенно они тоже изменятся. И тогда Элайдж будет забыт. Но до тех пор… Да, скорее всего так. Может, половина поселенцев приняла фамилию Бейли? Бедный Элайдж. Все толпятся в его тени. Бедный Элайдж. Милый Элайдж. Она наконец уснула.